представляется башётёр, связанный с готической строительной традицией, упол Брунелески, ещё и нет немного готических черт. Пишет выдающийся историк итальянского возрождения Гуковский. Это некоторая застрённость кверху, устремлённость ввысь его общего контуры это, наконец, самый принцип восьмигранного а не круглого его решения. То, что Брунелески ни сном, ни духом не ведал о своих предшественниках с великой равнины Фенов, в его биографов сомнений не вызывает. А вот не мог ли Аллан Уилсингем что-то знать о готическом куполе Санта-Мария-дель-Фьорре, теоретитнейший исследователь западноевропейской архитектуры профессор Геттингенского Кембриджского и Лондонского университета Сер Николаос Пиузнер первым высказал это сенсационное предположение Дело в том, что идея готического купола осъчеществлённая Брунеллески тен лежит не ему, а современнику Алена Олсингема, зачему Арнольфо ди Камбио 1245-1302. Первому капомаэстро, руководителю строительства Санта Мария дель Фиоре. Его чертежи и записи не сохранились. но не были архитектурной сенсацией своего времени о них говорили что видели их многие художники запечатлевали неслыханное здание задуманное мастером Арнольфо наиболее достоверное и подробное представление о нём даёт фреска Андреа Бонайоти 1366-1368 годы в флорентийской церкви Санта Мария Новелла. Соборный купол на ней мало чем отличается от возведённого Брунеллески полвека спустя. Разве что отделкой, декором стрельчатыми, а не круглыми окнами барабана, свинцовым, а не черепичным внешним покрытием и так далее. Алан Уолсингем мог побывать во Флоренции и воочию видеть струящуюся восьмигранную башню собора Санта-Мария-дель-Фьоры. Мог слышать рассказы о строящемся небывалом храме. А может быть, идея шатровокупольного свода в то время носилась в воздухе, И он сам до неё додумался. Юзнер оставляет вопрос открытым. Но «Да это не суть важно. Важно, что такая идея у мастера Ална возникла. Но башню мало было задумать, её ещё надо было построить. Оплачено кое-кому. Дадин должен креол Дену и Хотему. Они не только не мешали Арно Олсенгему осуществлять его архитектурные затеи, но и помогали, чем могли. Князь Тихотем именно в это время оказался в немилости у короля. Посежённый конкурентом, он в январе 1320 года Лена Жинбел уйти в отставку с канцлерского поста это было очень некстати, поскольку Алан Олсенгерм при всей гениальной смелости своих замыслов был всё-таки золотых дел мастером, для воплощения его идей в жизнь требовалась помощь архитектора-профессионала. Местные строители за столь непривычные расчёты не брались. А лучшим в стране столичным королевским мастерам не было смысла рисковать местом, связываясь с неугодным королевым человеком.